ЧУЖОЙ РЕБЁНОК В субботу позвонил Яшкин. «Алло, это ты, очкарик?» — спросил он. «Ну как делишки, сколько на сберкнижки?» «Яшкин — это Яшкин, он не может без каламбуров». «Миллион двести тысяч», — в тон ему сказал я. «Чтоб мне так жить!» — обрадовался Яшкин. «Ну так сними полмиллиона, и поедем завтра за город». «Люсь!» — окликнул я жену. Тут Яшкин звонит, за город приглашает. — Что ты? — вздохнула жена и показала глазами на сына. — Куда мы с ним? — Эй, Яшкин, — сказал я, — не можем мы. Нам ребенка не с кем оставить. — Это причину пожара-то? — спросил Яшкин. — А вы его с собой? — Люсь, он говорит, с собой взять. — Еще чего? — дернула плечом жена. — Представляю, что будет за отдых. — Нет, Яшкин, — сказал я, — отпадает такой вариант. — Заедаешь счастливое детство? — весело спросил Яшкин. — Вот я сейчас Пашкину трубку передам, он тебе врежет. — Ай-яй-яй! — сказал Пашкин. — Ай-яй-яй, отец! Как же это ты, а? Ну сам воздухом не дышишь, ну не дыши, а ребенка-то почему лишаешь? Затем трубку взял Гришкин. — Нехорошо, старик! — загудел он. — Нехорошо о нас, думаешь, обидно. Что ж мы, трое взрослых людей, не поможем вам с ребенком? Ну-ка, дай-ка мне старуху. Я позвал к телефону жену. «Нехорошо, старуха», сказал ей Гришкин. «Нехорошо, о нас думаешь, обидно. Что ж мы, трое взрослых людей... э, -э погоди-ка, тут Яшкин хочет еще добавить». Яшкин добавил и передал трубку Пашкину. Пашкин, заклеймив нас, вернул ее к Гришкину. Короче, когда они зашли по четвертому кругу, мы не выдержали и сдались. В воскресенье утром Яшкин, Пашкин и Гришкин встретили нас на вокзале. «Что-то я не вижу здесь ребенка», — притворно сказал Яшкин. «Ах, простите, вот этот молодой человек, ого, какой богатырь! А папа не хотел его за город брать. Ну и папа! По боку надо такого папу, верно? И мама тоже хороша с папой соглашалась. Рассчитать надо такую маму, как думаешь?» «Здорово», — сказал Гришкин. «Тебя как звать?» — Кузьма, ну, садись мне на шею. — Зачем вы? — запротестовала жена. — Он сам ходит. — Да ладно, — отмахнулся Гришкин. — Мне же не трудно. И Кузьма поехал в вагон на шее у Гришкина. В поезде к нашему ребенку подключился Пашкин. — Ну, оголец, хочешь конфетку? — спросил он. — Не хочу, — мотнул головой Кузьма и покраснел. — Ишь, как вы муж травали! Недовольно заметил Гришкин. — Это ты зря оголец, — сказал Пашкин. — Зря отказываешься. Ты действуй так. Дают — бери, а бьют — беги. <къем> — вот что, Кузьма, — толстым голосом сказал я. — Относительно второй части, это, видишь ли, дядя шутит. Когда бьют, надо не убегать, а давать сдачи. — Сам-то ошибка даешь? — спросил Гришкин. — Да глупости это, — сказал Пашкин. — Материи. Лично я, например, бегал. Убегу и все. Но правда, что бегал я здорово. Меня сроду догнать не могли. — Вы звери! — не выдержал Яшкин. — Позвольте ребенку конфетку-то взять. — Ну Ладно, Кузьма, возьми, — разрешил я. Кузьма взял. — А что надо сказать? — строгим голосом спросила жена. — Дядя, дай еще! — подсказал Яшкин. — Яшкин! — зашипел я. — Ты чему учишь? «Да бросьте вы честное слово!» — возмутился Гришкин. «Ребенок, он и есть ребенок!» Мы вылезли на станции Ноздревой, и Кузьма сразу же увидел кур. Куры неподвижно лежали в пыли под плетнем. «Они умерли?» — спросил Кузьма. «Спят!» — ответил Пашкин. «Нет, умерли!» — не согласился Кузьма. «А ты возьми палку до турни их, в раз оживеют!» — сказал Гришкин. — Кузьма, назад! — закричала жена. — Брось эту гадость! — Пусть погоняет! — удержал ее Пашкин. — Где еще он курицу видит? Куры, иступленно кудахча и сшибаясь друг с другом, летели через плетень, в воздухе кружился пух. — Ну, силен! — повизгивал Яшкин. — Вот рубает! Ай да причина пожара! На берегу речки Яшкин с Кузьмой начали готовить костер. — Тащи дрова! — командовал Яшкин. — Волоки сушняк, гнилушки, бересту, ветки — все пойдет. — Кузьма, — сказал я, нервно протирая очки, — не смело мать эти прутики. Их посадили тети и дяди, думая о тебе и о таких, как ты. Каждый человек должен... — Пусть заготовляет, не мешай, — оборвал меня Гришкин. — Ломай, парень, их здесь до хрена, век не переломаешь. Тем временем Яшкин и Люся, расстелив на земле клеенку, накрыли стол. «Так много луку!» — удивился подошедший Кузьма. «Ничего, осилим!» — заверил его Пашкин. «Под водочку он так ли еще пойдет?» «Все равно до хрена!» — сказал Кузьма. Жена побледнела. «Кузьма!» — вскочил я. «Немедленно встань в угол!» Яшкин как стоял, так и покатился по траве. «А угла-то!» — задыхался он. «Угла-то! Угла-то нет!» «Нет угла!» — хмуро сообщил Кузьма. — Хорошо, — сказал я. — В таком случае встань под кустик. Кузьма встал. — Под кустиком, — сказал Яшкин и снова затрясся от смеха. — Под кустиком полагается сидеть, а не стоять. Ты садись, старик, садись. Кузьма сел. — Товарищи, — не выдержала жена, — нельзя же так. «Ну — Ну-ну-ну, — сказал Пашкин, разливая по кружкам водку. — Вы тоже меру знаете. Совсем замордовали человека, родители. Давайте-ка вот лучше выпьем. Выпили, закусили луком и редисочкой. Луку действительно было до хрена. Пашкин стал наливать по второй. «Ой, мне не надо», — прикрыла кружку жена. Э, «Я тоже воздержусь», — буркнул я, покосившись на Кузьму. «Это как же так?» — спросил Пашкин. «Это что же такое? А ну-ка в угол, немедленно». «Под кустик!» — застонал от восторга Яшкин. «Ребята! Ребята!» — испугался я. «Вы чего?» «Под кустик!» — рыкнул Гришкин. «Под кустик! Под кустик!» — стали скандировать они втроем. Мы с женой, улыбаясь дрожащими губами, встали под кустик. «А ты выходи!» — сказал Пашкин Кузьме. «Ты свое отбыл!» Кузьма вышел. «Братцы!» — взмолился я. «Что же вы делаете?» А когда в углу, тогда не разговаривают, — поддел меня Кузьма. — Что, съел? — спросил Яшкин. — Ты, Кузьма, папку не слушай, — сказал он. — Папка у тебя вахлак. Очкарики вообще все вахлаки. Пашкин между тем разлил по третьей. — Но будем здоровы, — сказал он и обернулся к Кузьме. — А ты чего же сидишь, скучаешь? Тоже мне мужик. Ну-ка, давай за маму с папой. Выручай их. — Я не пью еще. — ответил Кузьма. — Ничего, научишься, — сказал Гришкин. — Это дело такое. Он вдруг оживился. Вот у меня племянник, чуть разве побольше Кузьмы, а пьет, сядут с отцом, вжахнут пол-литра и песняка. — А ранняя профессионализация, — жив откликнулся Яшкин. — Бывает. У меня у соседей девчонка. Представляете, девчонка! И потек милый интеллигентный разговор. Возвращались мы вечером в переполненной электричке. Кузьма спал на коленях у матери. — Ну вот и вся проблема отцов и детей, — нравоучительно сказал Пашкин. — А то, понимаешь, ребенка оставить им не с кем. Эх, вы, эгоисты. Да для него этот день знаете какой. Он его, может, на всю жизнь запомнит.